Море. Счастливее Тифиса не было человека во всей вселенной. Так он думал сам, так ему говорили все. Подумать только. Не прошел и половину пути. Удача. Покорил целую страну, и какую? Немногим меньше, чем его родная Халкитика. Только обнажил меч, и вот он уже герой Белькараса, и ведет он все корабли Валинф, и в трюмах их живой товар, которому нет цены, а самое приятное — Агнесса. Молодая, красивая, сильная, рожденная от Бога, приданная все сокровища Фермаскиры, ветер попутный, нет рядом докучливого Диамеда. Теперь у Тифиса кормчий легистрат, «Бражник, весельчак, ничего на свете не боится!» Не успели корабли войти в море, а легистрат уже запел старую песню поросских моряходов. «Чашу скорее бери и шагай по скамьям корабельным, скади долбленок скорей крепкие крышки снимай!» «А вина в трюмах сколько хочешь!» И в кадях, и в амфорах, и в кратерах, а то и просто в мехах. Об этом позаботилась Атосса. Все винные склады, что были поблизости от города, она велела перенести на триеры. Тифис прошел по верхней палубе триеры. На судне все как обычно. Поют под упругим ветром паруса, бьют оборта своими упрямыми лбами барашки морских волн, скрипят снасти. Опасный фермадонт со своими отмелями и топляками позади. Перед Тифисом беспредельный простор моря. Он подошел к легистрату на корме, спросил, «Надолго ли попутный ветер?» «Если к вечеру не утихнет на всю ночь». «Заклинь кормила, пойдем ко мне». Легистрат посадил около кормила своего помощника. Проходя мимо люка, позвал Гелиодора. Клевест поднялся над палубой по пояс, спросил недовольно, что надо. — Ключи от цепей у тебя? — У меня. — Смотри, не проспи. — Сам знаю. Голова Клевеста скрылась в трюме. Легистрат вошел в каюту Кибернета. Агнесса лежала на мягких шкурах, набросанных на рундук. Ее мать расставляла на столе вино, посуду и закуски. Тифис сидел за столом. «Давай будем ужинать, легистрат!» Кибернет днем несколько раз прикладывался к кувшину с вином и был сильно на веселе. Атоса разлила вино по ритонам, и все выпили за начало удачного пути. Атоса еще раз наполнила ритоны. «Давай выпьем, мой друг кормчий!» Язык Тифиса слегка заплетался. «Замужественных и прекрасных амазонок! Вот они перед тобой!» Тифис осушил ритон, поставил его вверх дном на стол. «Иди сюда, Агнесса, дай я обниму тебя». «Ха-ха! Не хочешь? Ты стыдишься легистрата, ты обнажена. Тогда давайте выпьем еще!» Ты выпей, царю Линфо, сказал легистрат, а я воздержусь. Мы в море, сейчас ночь. Голова кормчива должна быть светлой. Но хорошо, хорошо, ступай к своему кормилу, и веди нашу армаду Валинф. А с кем я буду пить? Позови, Клевеста, сын мой, тихо предложила Атоса. Ты к нему все время был несправедлив. Она права! «Пошли сюда, Гелиадора!» Когда кормчий вышел, Тифис глянул на Атоссу и засмеялся. «А -те, -те, те ты третий раз напоминаешь мне про Клевеста. Он тебе пришелся по душе? Так позови его в свою коморку, если ты этого хочешь». «А почему бы и нет? Легистрат для тебя молот, а Гелиадор...» Хорошо. Вот будет моим гостем сегодня. А вот и Гелиадор, налей ему вина. Как там наши пленницы клевест?